Глава 15 День встреч. Подходя к лесу, я заметил Семёна Фомича с радостно скачущим рядом с ним Бориской. В руках родственников были пустые мешки, и направлялись эти двое к лесу. Ну, как направлялись? Уже почти скрылись среди деревьев. Я поддал газу, и следом за ними шустрой походкой вошел в лес, а затем... Нашел орлиным взглядом их удаляющиеся спины и крикнул «Эй, господа!». Господа обернулись. Один с юношеской живостью, а другой со скрипом сохшихся позвонков. И если Бориска почти приветливо улыбнулся мне, то на изрезанной глубокими морщинами физиономии старика появилась кислая мина, и даже его облупившаяся лысина стало не столь радостно отражать солнечные лучи, кое пробивались сквозь спутанные ветки и листву. Чего тебе? хмуро бросил дед, подслеповато щуря выцветшие голубые глаза. Ничего, просто хотел поздороваться. Здравствуйте, Семен Фомич! Добрый день, Бориска. Добрый день, звонко произнес паренек и тут же добавил с практически детской непосредственностью. А мы вот с тятькой идем за травой для животных. «Трава!» – хлопнул я себя по лбу. «Твою мать!» Я забыл о пахучке. Интересно, ее уже кто-то нашел в клумбе с цветами? Хотя, в принципе, прошло не так уж много времени. Она может до сих пор лежать там. Вот только я сейчас не смогу забрать ее. В той части академии ошивается куча студентов. Придется подождать до вечера». Пока же я, сделанным энтузиазмом, улыбнулся и проговорил. А можно мне с вами? Одному-то скучно. А я вам расскажу, что сегодня у нас тряслось на первом занятии. Бориска сразу загорелся любопытством и глянул на старика. А тот пожевал губы, махнул рукой и проронил. «Ладно, пошли. Токма не мешай нам, а то от тебя всегда одна морока. И чего там у тебя в коробке?» «Крыс Эдуард! Героическое было животное!» Вздохнул я и на ходу стал рассказывать о том, как он спас маркизу Меццо. «Фомич» с Бориской выслушали меня, после чего старик раздумчиво проговорил. «А не на нее ли тогда в зверинце напал пещерный медведь?» «На нее!» — кивнул я. «Невезучая какая-то она!» — сокрушенно покачал головой дед топая по тропинке чуть впереди меня. Ректор меня по тому разу к себе вызывал, расспрашивал, что да как, где я стоял, чего делал, когда медведь сберенился, а я ему застыл, мол, что твоя статуя, да портки чуть не обмочил. Бориска залился приглушенным смехом, видимо, его развеселила фраза «портки чуть не обмочил». А я спросил у фомичан, вспомнив ферму с содержимыми. А каков он вообще из себя наш ректор? Характер у него какой? Может, привычки есть какие-то интересные? Да обычный аристократ! Не хуже и не лучше других, пожал плечами Фомич и остановился на полянке, покрытой высокой сочной травой. Токмапряжиместый. Мог бы побольше положить оклад рабочему люду. А может, слухи какие о нем ходят? Продолжал я пытать деда. Параллельно прикидывая, где бы зарыть коробку с Эдуардом. «Ну, есть одна байка!» — ответствовал старик. Он степенно огладил спутанную грязно-седую бороду и вытащил из ножен на поясе большой нож с широким лезвием. А потом дедок принялся им срезать траву да рассказывать. Мал когда он в пятьдесят лет возглавил нашу прославленную академию, то уровень дара у него тогда был третий. Силен, оценил я, покосившись на бориску. Он, уподобившись деду, тоже стал срезать траву, и у него тоже был нож. А вот у меня ничего такого под рукой не имелось. Мне пришлось отойти к ряжестому дубу и начать руками копать землю. Благо, та оказалась мягкой, как пух. Тем временем Фомич продолжил вещать, с усмешкой в глазах, поглядывая на мои земляные работы. «Дек вот, значит, был у него третий уровень дара. Но спустя сколько-то лет он как-то раз в бою с Василийском продемонстрировал умение первого уровня». «Ого!» – удивился я, выгнув брови дугой. «А как так может быть? Ведь уровень дара после сорока лет не растет» а после шестидесяти вообще потихоньку деградирует. «Вот в том то и соль байки!» – произнес дед, выпрямился и охнул. А затем он снова заговорил, потирая поясницу. «Говорят, что у ректора до сей поры очень высокий уровень дара, а ему, почитай, уже под 90 годков. Я для него мальчишка в коротеньких штанишках». Бориска снова хохотнул, услышав слова Фомича, «А я столикой зависти проговорил, выгребая из ямки очередную порцию влажной почвы. Если это действительно так, то наш ректор уникум какой-то. Тут бы после сорока не растерять уровень дара, а он свои-то годы оказывается еще ой как силен». Уго, гордо сказал старик. Словно он каким-то боком был причастен к уникальности ректора. «Да и в целом наше поколение не вашему. Мы росли не в таких тепличных условиях, потому и покрепче будем». «Ага», — иронично поддохнул я. «Нам не приходилось ходить в школу через Мордор, Сайленд-Хилл и Долину Мертвых». Фомичу вряд ли были знакомы эти названия, но он все равно согласно кивнул, подбоченился, а затем крикнул Бориски. «Набрал травы?» Тогда потопали в зверинец. Да и я уже управился, негромко проговорил я, закидав землей могилу Эдуарда. Покойся с миром, хвостатый герой. Я тяжело вздохнул, немного помолчал, а потом увязался за Фомичом и пацаном. Они уже шли по тропке, приведшие нас сюда. По пути мы завели ничего не значащий разговор, а возле опушки наши дорожки разбежались. Они пошли в зверинец, а я к той самой клумбе, в которую упал кисец с пахучкой. Я намеревался хотя бы издали проверить, там ли еще наркота. Но, кажется, сегодня был день неожиданных встреч. Обогнув башню анималистов, я увидел осунувшуюся Грету с темными кругами вокруг глаз и припухшими веками. Девушка стала бледной тенью себя прежней. Она в одиночестве восседала на лавочке в окружении цветочных клумб. А чуть в стороне от нее наслаждались солнечные погодой другие студенты. Они облепили прочие скамеечки, точно раки несвежего мертвеца. Хм, какое меткое сравнение. Надо будет занести его в золотой фон цитат ментального мага Виктора. Конечно, в таких условиях ни о какой проверке клумбы речи быть не могло. Да и Грета вдруг увидела меня и слабым голосом промяукала. Точно собиралась вот-вот отдать Богу душу. «Здравствуй, Виктор!» «Приветствую, сударыня!» С натянутой улыбкой произнес я и присел подле нее на скамеечку. «Чудесная сегодня погода, не правда ли?» «Угу!» — шмыгнула она почти детским носиком. «Хороший день, чтобы покинуть Академию. Вам разрешили покинуть остров?» «Вы хотите навестить родителей?» «Нет, Виктор, я решила насовсем уйти из академии», прошелестела девушка пустым голосом. «Кажется, она уже выплакала все эмоции». «Лучше я сама уйду, чем буду терпеть этот позор». «Я пыталась, честное слово, пыталась, но мой уровень подготовки оказывается совсем маленький». «Да и сама я трусишка». «Вы не трусиха, сударыня!» – серьезно заметил я, решив резать правду матку, а не источать сладкую ложь. «Но по поводу своей подготовки вы абсолютно правы. Пока вам не место в академии, но вот на следующий год вы вполне можете поступить сюда снова. Вам ведь сейчас всего 17 лет?» «Да!» – вздохнула Грета, посмотрев на меня огромными печальными глазами. «Вот видите!» По возрасту вы пройдете, однако весь этот год вам придется упорно тренироваться, дабы во второй раз не сплоховать. Я думала об этом. И маркизу Мецо, твоя однокрупница, тоже посоветовала мне поступить в академию на будущий год, проговорила дворянка, принявшись теребить поясок. И она мне даже посоветовала кое-каких учителей, кое-могли бы подтянуть мои магические навыки». «Я искренне желаю вам успеха, сударыня», — не покривил я душой, даже не став думать, что остался без регулярного секса. «И я тебе, Виктор, ты необычный простолюдин», — светло улыбнулась она. «Даже маркиза Медсу считает, что ты едва ли не лучше множества дворян, как по воспитанию, так и по магическим навыкам». «Приятно слышать», — польщенно выдал я и как бы невзначай спросил, «А что-нибудь еще?» – Маркиза говорила обо мне. «А почему тебя интересует ее мнение?» – вкратчиво произнесла Грета. «И мне в ее глазах почудились искорки ревности. Но кого она ревнует? Меня или Метсо?» «Да я так, чисто из любопытства. Не берите в голову, сударыня!» – отбрехался я и сразу перевел тему. «А вы, значится, когда покидаете остров?» «Сегодня вечером», — сказала она и расправила складки юбочки, — «и мне, наверное, уже пора собирать вещи. Проводишь меня в башню, Вик». «Почту за честь!» — по-рыцарски я и попросил ее. «Один момент, сударыня». Я порывисто скочился с скамеечки и бросился к той клумбе, в которую упал кисет. Присел возле нее и стал аккуратно срывать желтый благоухающий цветок. Попутно мой острый взгляд просканировал всю клумбу и не нашел наркотик. Твою мать, кто-то его уже прихватизировал. Печально. А еще более печально будет, если до руководства Академии все-таки дойдет новость о попавшей на остров пахучке. Гадство. Буду надеяться, что ничего подобного не произойдет. А пока я сорвал цветок, И преподнес его чуть-чуть зардевшийся Грети. «Благодарю, Вик, ты настоящий друг!» «Ага, я такой!» Лихо выдал я и подкрутил несуществующий уз. Девушка улыбнулась, прижала цветок к невеликой груди, встала со скамеечки и двинулась в сторону входа в башню. Я потопал рядом с ней. «А расстались мы в холле». Она отправилась в свою комнату, а я в переговорную. Но прежде я пообещал фон Браун, что провожу ее на вечерний паром. А уже в переговорной, дождавшись своей очереди, я взял в руку телефонную трубку и продиктовал телефонистке адрес особняка Люпена. Надеюсь, он уже дома. Но первым, естественно, мне довелось услышать выхолощенный голос Владислава. «Дом его милости! Артура Люпена!» – договорил я за дворецкого. «Здравствуй, Владислав!» «Учитель вернулся!» «Добрый день, Виктор!» «Да, господин Люпен буквально час назад изволил войти в особняк, но сейчас он жутко занят и просил не тревожить его». «Тревожь! Это очень важно и срочно! Если он рассердится, то я всю вину беру на себя!» «Хорошо!» Серьезно проговорил старый слуга. Вячеслав удалился, оставив меня наедине с помехами, хрипящими в трубке телефонного аппарата. И меня, как и в прошлый раз, охватило волнение, вызванное ожиданием важных новостей. Люпен ведь собирается вместе с котом наведаться к менталисту. И раз он вернулся, значит, уже есть какая-то инфа. Поэтому меня и разбирало волнение, вышло что-то у учителя или нет. Благо, ждать мне пришлось недолго. Уже спустя пару минут мне в ухо влетел звенящий от возбуждения голос Артура Люпена. «Виктор, у меня есть хорошая новость. А у меня плохая, Ваша милость!» Перебил я химиролога. «С какой начнем?» «Опять ты меня перебиваешь? Вот что за манеры!» Недовольно пропыхтел тот и следом добавил. «Рассказывай, что у тебя случилось. Надеюсь, все живы?» «Нет!» — тяжело вздохнул я. «Кто умер? Маркиза?» — скричал аристократ. «Нет!» «Моя крыса!» «Виктор! Твои выходки переходят все границы!» «Нельзя же так!» «Прошу прощения!» «Грешен!» — покаялся я. «Еще как грешен!» «Тебе бы в церковь сходить на исповедь!» «Я, конечно, в это не верю, но в твоем случае любые методы могут сгодиться». «Так что произошло?» «Маркизу опять чуть не отправили к праотцам. Я в подробностях рассказал учителю о сегодняшнем инциденте и попросил у него совета, как действовать дальше. Тот выслушал меня и мрачно заметил. «Да, ты прав, Виктор. Рано или поздно люди Ройтбургов доберутся до маркизы». Надеюсь, ей достанет ума покинуть академию. Или ее отцу наконец-то хватит воли вернуть домой свою вольную дочь, которая, кажется, возомнила себя бессмертной. К сожалению, молодости это свойственно. Кажется, что будешь жить вечно. Я так не думаю. Мне бы ночь простоять, да день продержаться, ставил я. Что мне делать-то с этой маркизой и прихво с ними Ройтбургов? Попробовать их вычислить и перещелкать. Не лезь на рожон, строго приказал мне Люпен. Пускай все идет как прежде. Храни маркизу как зеницу ока. А я переговорю с ее отцом и скажу, что дальше так продолжаться не может. Хорошо! сказал я и покосился на очередь студентов. Они стояли в дверях переговорной и нетерпеливо переминались. Господин барон, «А какая у вас новость?» «Я знаю, где рука!» Сразу зашел он с козырей. «Чего?» — охренел я. «Вы не брешете?» «Виктор!» «Как ты разговариваешь с уважаемым аристократом?» «С твоим учителем, в конце-то концов?» Возмутился Люпен. «Простите, ваша милость!» «Просто ваша новость огорошила меня!» Просипел я, облизав в раз пересохшие губы. «Вы правда вышли на след артефакта?» «Да», — самодовольно проронил химеролог. «Но как вы все успели?» «Запомни, мой мальчик, мир принадлежит людям действия!» Высокопарно изрек дворянин и продолжил снова загоревшимся возбужденным голосом. «Твоя идея сработала!» «Опытный менталист смог влезть в воспоминания кота!» «Это было сложно, но он справился!» «Кот видел драку!» которая произошла три года назад возле той отвратительной канавы. И менталист довольно подробно описал мне то, что узрел кот. Я смог с его слов восстановить картину событий. Итак, ты куда-то бежал с паническим выражением на лице, но тебе навстречу вышло троица подростков бандитской наружности, и они что-то в грубой форме стали требовать от тебя. Кот не слышал слов, Но я могу предположить, что они хотели от тебя денег. А когда ты отказал им и попытался сбежать, эти простолюдины набросились на тебя и принялись избивать. Били жестоко, как могут лишь опьяненные кровью подростки, лишенные всякого человеколюбия. «Мерзавцы!» – зло прорычал я в трубку – Хотя и понимал, что лупили не меня, а прежнего хозяина тела. «И вот когда они били тебя, из-под твоей порванной рубахи что-то выскочило, и это что-то булькнуло в канаву». «Рука!» — попытался угадать я. «Она самая!» — согласился Люпен. «Когда малолетние бандиты ушли, артефакт остался лежать в канаве, а ты подле неё. «Естественно, вид твой тогда был плачевен. Я, если честно, не понимаю, как ты не помер. Видать, крепка в тебе жажда жизни». Эда! -э да», — хмуро сказал я, смекнув, что как раз в те часы сознание и померкло, а мое заняло его тело. Но как это произошло? Возможно, тут замешана рука? Меж тем учитель покашлял и продолжил. «Через какое-то время...» «К той канаве пришла бродячая собака. Тебя она не тронула. А вот канава привлекла ее внимание. Собака отыскала в ней что-то и вместе с этой штукой в зубах скрылась между домами. А когда она снова показалась оттуда, то в ее зубах уже ничего не было. Она сожрала руку? Все, пропало?» – неприятно изумился я, дернув головой. «Нет, не пропало». Но сперва стоит упомянуть, что на этом моменте воспоминания кота заканчиваются, а его жизнь оборвалась сегодня в три часа ночи по Велибургскому времени. Бедняга не пережил манипуляции менталиста. «Один-один», — хмуро заметил я, косясь на студентов. «У меня крыса, а у вас кот». «Да, все так», — согласился барон. «Что же касается руки, то я ранним утром В сопровождении Марка и Вероники снова отправился в тот район и отыскал ту улочку, на которой скрылась собака. Это оказался небольшой грязный тупик, испещренный ямками. И тогда, мой мальчик, я смекнул, что собака могла зарыть руку, а не сожрать ее, поскольку вряд ли артефакт настолько хрупок, дабы его смогли погубить собачьи клыки». И я прямо там же организовал земляные работы, нанял с десяток местных жителей, и они перекопали весь тупик. По итогу моей добычей стали мелкие кости животных, несколько серебряных монет, кошачий череп и кисть руки. Очень странная кисть, теплая и твердая на ощупь. И эта кисть была не человеческой. Пальцы имели по четыре фаланги, а не по три. И их увенчивали черные когти. К тому же изначально рука обладала четырьмя пальцами, а не пятью. А сейчас у нее их вообще три. Мизинец отсутствует. И мыслится мне, что он все-таки стал собачьим обедом. Я разглядел на сморщенной коже руки характерные следы собачьих зубов. И что теперь делать? Перевёртыш же увидит, что артефакт поврежден и поэтому вряд ли находится в рабочем состоянии. Виктор не забывает, что я химиролог. Вероятно, мне удастся восстановить мизинец из подручных средств. Но время еще есть, мы быстро отыскали артефакт. Ладно, предположим, что вы состряпаете новый мизинец, но он же не заставит артефакт работать. Рано или поздно перевертыш поймет, что царь-то не настоящий. Ну, в смысле, что артефакт не совсем тот, что был прежде. И что тогда? Перевертыш Люпена может начать мстить нам или еще чего? Я все это прекрасно понимаю. Поэтому у меня есть план.